Татьяна Устинова. Где-то на краю света. Всем работающим на радио посвящается. Пересадка была в Якутске. Мимо по проходу лезли люди, повеселевшие, взбодрившиеся и разом заговорившие громко, как только самолет коснулся бетона. Еще бы. Бог миловал, все вроде благополучно. Хочется на твердую землю. Скорей, скорей. Только Лиля все сидела, никак не решалась подняться и вклиниться в толпу, распиравшую узкий проход. «Девушка, ну сколько ждать-то вас?» Соседка напирала на нее. Волокла из-под ног здоровенный баул, дергала, а он все никак не вытаскивался. «Вы чего, не выходите?» «Не нервничайте», — посоветовал ей парень, сидевший у окна. «Все равно не пролезете». Соседка фыркнула, покрутила головой, словно поражаясь, что есть такие ни на что негодные люди. Можно вставать, толкаться, протискиваться, а они не встают и не протискиваются. Толпа не двигалась с места. Двери все никак не открывали, Дети хныкали и конючили, женщины шикали на них, обмахивались журналами. Мужики переминались с ноги на ногу, переговаривались, похохатывали. По всему самолету полки были распахнуты, из них торчали сумки, лямки, рукава, как не до конца выпотрошенные внутренности. «Когда нас выпустите, а? Когда надо будет, тогда и выпустим. И вообще, займите свои места, к выходу мы вас пригласим». «Но где там занимать места?» После пятичасового перелета всем хотелось скорее на волю постоять, покурить, подышать. Все в порядке, мы живы, целы, до Якутска добрались. И дальше с Божьей помощью как-нибудь доберемся. Трап наконец-то подали. Открыли двери, толпа заволновалась, зашевелилась, налегла, а потом потихоньку двинулась. — Да пропустите вы меня! Соседка полезла через Лили на колени и баул свой поволокла. — Сидит и сидит, выходить давно пора она! — Ну вот, сыночек... говорил за спиной ясный женский голос. «Мы почти дома. Еще три часа, и все в порядке. Представляешь, как хорошо. Папа нас будет встречать. Ты за папой соскучился? Мама, три часа — это сколько? Три часа, сыночек, это три часа. Раз, два, три. Ты поспишь, проснешься и уже будет анадырь. Не хочу спать, я выспался. Значит, книжку почитаем. И книжку не хочу. Я буду на телефоне играть». Пропустив последних пассажиров, Лиля с трудом вылезла из кресла и постояла немного, приходя в себя. «Да уж, еще три часа и анадырь. Что же мне делать? Как спастись?» Парень, защищавший ее от нетерпеливой соседки, ждал, и Лиля посторонилась. Он выбрался из узкой щели, в которую все эти долгие пять часов никак не помещались руки, ноги и спина, где невозможно было пристроить газету или ноутбук, некуда девать бутылку с водой, книжку и самое себя — вытащил за собой портфель и только тут, в проходе, засмеялся. «Устали?» — он потянулся, закинув руки за голову и высоко задирая локти. Голубая рубаха была измята и сжёвана, пуговичка расстегнулась на животе, и он, стыдливо отвернувшись, быстро ее застегнул. «Я не люблю летать», — пробормотала Лиля. «Ну, это ваше?» Парень достал с полки пальто, за которым потянулись еще какие-то вещи. Так как мы сейчас летели, никто не любит. Это просто вивисекция какая-то. Пойдемте. Ничего не поделаешь. Ты взрослая, умная, решительная, и ты сейчас выйдешь из самолета. Ничего страшного не происходит. У тебя командировка. Не очень простая и не слишком приятная, но всего лишь командировка. Ты справишься. Никаких истерик. Я никогда не была в Якутске. В спину парню выговорила она, и он слегка оглянулся. На ходу он напяливал куртку, не попадая в рукава. И его портфель цеплялся за кресло, в которых валялись смятые газеты, пластмассовые стаканы, бутылки из-под воды, всякий мусор. «А вы?» «Ничего особенного. Город, как город. Я тоже здесь бывал только проездом. Несколько раз. «А вы знаете, куда идти?» «Тут одна дорога, в здание аэропорта». «А там, знаете?» Он, наконец-то, оглянулся по-настоящему. Девица бледная идет по проходу с таким видом, как будто в конце его уже весело полыхает костер». на котором ей предстоит сгореть заживо. Истеричка, что ли? Или просто не в себе? Хотя симпатичная, — он посмотрел на ее грудь. И сразу видно, что не дешевка и не из простых. Хорошо бы, до да, она долетела. Вот и развлечение на время. «Что ж вы так долго, граждане пассажиры?» Укоризненно сказала замученная стюардесса в накинутой на плечи форменной шинели. Под шинелью она держала себя за локти, как будто мерзла. «Нам еще тут убираться, а вы тянетесь, и тянетесь!» «Чем дальше от Москвы, — вдруг подумала Лиля, — тем быстрее вернее дамы и господа превращаются в граждан-пассажиров. Здесь, в Якутске, мы уже никакие ни дамы и ни господа. Дальше-то что будет?» «На трапе поосторожней! — следом крикнула стюардесса. — Дождь прошел, скользко!» Трап упирался в бетон, казавшийся синим от цвета прожекторов. «И на этом бетоне нет никого и ничего, ни людей, ни автобусов. Нам туда!» Парень накинул капюшон и показал рукой, куда именно. «Пойдемте быстрее, а то вымокнем». «А что, автобусов не будет?» Он опять засмеялся. «Автобусы будут в Домодедове, когда вернемся. А здесь ножками-ножками. Сейчас в самый раз пройтись. Пять часов сидели». Лиля поспешала за ним, уверенная, что если потеряет его из виду, все пропало. Чего бы она только не дала, чтобы оказаться сейчас в Домодедове. Он придержал перед ней дверь. В зале аэропорта было душно. Где-то как будто наверху шумели голоса, двигались многочисленные ноги. И громыхание раздавалось, и гул вполне цивилизованный. «На втором этаже зал ожидания для транзитных пассажиров», — объяснил парень. «Может, кофе удастся выпить». И он поскакал по лестнице, уверенно и деловито. Лиля поднималась тяжело. За пять часов сидения в самолете она как будто разучилась двигаться и дышать. Ноги шли медленно и неохотно, и воздух застревал где-то посередине между легкими и горлом, так что хотелось протолкнуть его поглубже. На втором этаже было столпотворение — Ряды пластмассовых синих стульев все заняты сумками и людьми. Некоторые спали, с головой накрывшись куртками. Какой-то дядька пристроился прямо на полу, примостив под себя рюкзак. Жилистая желтая рука со свесившейся грязной кистью торчала вверх и мерно двигалась в такт дыханию. Лилия осторожно обошла его, потом оглянулась. Дети бегали между наваленными на полу тюками, кричали и уезжали, тоже никак не могли прийти в себя после перелета. В двери с нарисованными мальчиком и девочкой стояла безнадежная очередь. У окна жались какие-то растерянные иностранцы в красных и желтых куртках. Ни у кого больше не было таких курток, ботинок и рюкзаков. Ясное дело, туристы. «Ну что, попробуем взять штурмом буфет?» Лили посмотрела на своего провожатого. «Здесь все равно сидеть негде», — он махнул рукой. «Может, там повезет». Им действительно повезло. За перегородкой из голубого пластика с надписью «Буфет» режим работы круглосуточный, санитарный час с 8 до 9, с 11 до 12, с 14 до 16, с 19 до 20, с 22 до 23, с 0 до 3, с 5 до 6 стояли длинные столые лавки, помещались игровой автомат с криво привешенной табличкой «Учет». «Холодильник». жестяными пивными банками. Банки переливались разными красками и горели под ярким светом. Стойка и очередь, немного менее безнадежная, чем в двери с изображением мальчика и девочки. За стойкой трудились буфетчицы. Маленькая девчушка с проколотым носом и железными кольцами на каждом пальце и степенная толстуха с закрученной на макушке косой. Они проворно наливали кипяток в пластмассовые стаканчики с торчащими из них хвостами чайных пакетиков, Швыряли на тарелке худосочные бутерброды. Сыпали мелочь в ящик. Перекрывая шум, спрашивали у каждого протиснувшегося к прилавку. «Чего давать? Балтику или охоту?» Парень оглянулся на Лилю. «Вам Балтику или охоту?» «Что?» «Вон, есть два места. Займите их, а я принесу чего-нибудь». «Спасибо. И портфель мой захватите?» Лиля пролезла между спинами жующих и прихлебывающих людей. Осторожно неся сумку и портфель и стараясь никого не задеть, постояла... сомневаясь, потом быстро глянула по сторонам и провела ладонью по сиденью, проверяя. Ничего таким образом не определив, она деликатно пристроилась. Все равно сесть больше некуда. «Пассажиры, велюсь к Магадан! Пройдите срочно на посадку!» Вдруг выкрикнул динамик женским голосом, и Лиля от неожиданности сильно вздрогнула. «Проходим на Магадан!» Никто на Магадан не прошел. Все продолжали торопливо жевать и прихлебывать. И она поближе подтянула к себе сумку, в которой заключалась вся жизнь. Кошелек, чудесный маленький компьютер, стающий молочно-белым яблочком на крышке, знак беззаботной офисной столичной жизни, книжка-детектив с обязательной зажигательной любовной историей, салфеточки, тряпошная куклишка от мамы, блокнотик, наушники, зеркальце, телефон. Господи, телефон! Лили распахнула сумку, стала торопливо в ней копаться. Долго не могла его раскопать, но в конце концов выудила. В динамиках опять грянуло что-то. На этот раз про Мирный и Нерингри, но она перестала слышать, торопливо выключая авиарежим и нажимая еще какие-то кнопки. Долго не соединялась. И она, выпрямившись, вытянувшись в струнку, слушала только тишину внутри телефона и умоляла. «Ну же, ну! Пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста!» равнодушно ответила тишина. И в ухо длинно прогудела. Раз, потом еще раз, потом еще. Она ждала. Трубку никто не брал. Звонок сорвался. обвалился короткими быстрыми гудочками, словно ледяными брызгами обдало ухо, и она набрала снова. На этот раз ответили быстро. «Ты что, с ума сошла? У нас ночь, я сплю!» «Кирюша, я в Якутске, ты слышишь? Я приземлилась!» «Господи, какое счастье, что я дозвонилась! Здесь дождь, а, -а у тебя? Как там у тебя?» «У меня все зашибись, Молчанова», — сказали с той стороны мира. «Ночь у меня, я сплю!» «Мне до Анадыря еще три часа или даже три с половиной. Я сейчас в каком-то буфете». «Рад за тебя». «Кирюша, я сидела так неудачно, в самом хвосте. За мной только один ряд. А потом туалет, и все время люди стояли. А я у самого прохода даже поспать не могла. Меня все время толкали. А еще здесь дождь и очень много народу». «Молчанова, ты знаешь, сколько сейчас времени в Москве?» Тут Лиля вдруг поняла, что он ее о чем-то спрашивает, и совершенно всерьез. И еще он всерьез недоволен». Она не переводила часы и могла точно ответить на его вопрос. Но дело было не в этом. «Ты и голову-то включай», — посоветовал ей из Москвы любимый человек. «Особенно, когда будешь из-за надря звонить. Мне утром на работу, а тут ты в буфете. Все, давай пока, целую». И опять обвалились гудочки. Закололи ухо. Лиля посмотрела на телефон. На экране возникла его фотография. Этим летом на каком-то пикнике. Очень хорошая фотография. «А что такого?» все правильно Ночь, он спит ему завтра на работу я его разбудила он недоволен на его месте никто бы не обрадовался слеза капнула на экран лиля быстро смахнула ее и полезла в сумку за салфетками нельзя нельзя не из за чего плакать все хорошо ты летишь в командировку и у тебя все нормально он спит в москве и у него тоже все нормально слеза опять капнула ну что вы как на похоронах а Перед ней на столе оказался стаканчик с мокрым чайным хвостом и тарелка с завернутыми в пленку бутербродами. Бутерброды навалены кое-как. Сбоку пристроены сахар и пластмассовые белые ложки. «Я еще кофе взял, на всякий случай. Растворимый, конечно, но зато крепкий». Парень плюхнулся рядом, моментально ободрал пленку с бутерброда и откусил. Потянул пивную банку за алюминиевое колечко. Банка смачно щелкнула. Из отверстия повалила пена, как из небольшого огнетушителя. Парень отхлебнул, словно опасаясь, что может пропасть хоть капля драгоценного напитка. Лиля нажала кнопку и искоса глянула на возникшую из черноты телефонного экрана фотографию. Теплое лето, яркое солнце, зеленая трава, синяя вода. Загорелое лицо, никаких забот, другая жизнь. Та сторона мира. «Он со мной, все будет хорошо». Она ненавидит это выражение. «Заимствованное из американской жизни и совершенно непригодное для русской». «Что значит хорошо?» «Для кого хорошо?» «Когда хорошо?» «Вы бы чаю попили», — сказал рядом парень, без которого она, ей-богу, не справилась бы нынче. «Остынет». Лиля двумя пальцами взяла хлипкий горячий стаканчик и пригубила. Ей не хотелось ни есть, ни пить. Она чувствовала себя уставшей, нечистой, отечной от долгого сидения и очень несчастной. «А вы дальше куда летите?» «В Анадырь». «И я туда же». Парень запрокинул голову и весело забулькал. Лиля покосилась и тут же отвернулась. Она терпеть не могла пива, даже от запаха ее тошнило. «В командировку?» — она кивнула. «И я тоже. Вы когда-нибудь там были?» Она покачала головой и еще пригубила чай. «Значит, мы с вами в равном, так сказать, положении. Вместе будем осваивать целину, то есть тундру. Меня зовут Владимир. Можно Володя?» Она не собирается с ним вместе ничего осваивать. Еще не хватает. «С другой стороны, какое-то сопровождение ей просто необходимо». И этот московский парень вполне подойдет. Хотя бы чемодан донести. Не очень тяжелый чемодан. Впрочем, наверняка там можно взять такси. Хоть и край земли, но все же город. Он смотрел на нее вопросительно. И, кажется, с обидой. Даже пивом своим не булькал. И она спохватилась. «Я Лилия. Лилия Молчанова». «Это Лилия худшее имя на свете. Хорошо, хоть не роза. Или сирень. Сирень Молчанова. Тоже красиво». Он явно ждал продолжения, и она решила продолжить, в свете будущих услуг по переноске чемодана и защите от аборигенов. «Я просто растерялась немного, так что спасибо вам огромное за помощь. Я никогда так далеко не летала, только в Австралию, но не одна». «Понятно. Я думала, что будет бизнес-класс, и...» Тут Володя опять засмеялся, довольно обидно. «На таких рейсах бизнес-класса не бывает в принципе, дорогая Лилия Молчанова. По-моему, один борт в неделю с этим самым классом летает...» «И билет стоит тысяч сто пятьдесят, чтобы не соврать. Ваше начальство готово выложить за ваше удобство сто пятьдесят тысяч?» «Ах, при чем здесь начальство? Мое начальство спит сейчас в московской квартире. Я уверена, если бы оно знало, как трудно мне приходится, оно ни за что и никогда не отправило бы меня в такую немыслимую даль совсем... Совсем одну». Чувствуя, что вот вот опять заплачет, Лиля торопливо глотнула из стаканчика и спросила, «Что у него за работа?» «В банке». объяснил Володя, и вылил себе в горло остатки пива. «Мы там филиал открыли. Нужно работу наладить и посмотреть, чего, как. Вот меня и отправили». Лиля приободрилась немного. «Если в Анадыре есть филиал какого-то банка и гостиница, ведь гостиницу-то ей заказали, значит, наверняка и такси есть. В общем, можно как-то продержаться». Хотя держаться ей предстоит долго. Так долго, что лучше об этом не думать. Он сбоку глянул на нее, оценивая. «Вроде бы повезло». В один город летят и командировочные радости проклевываются, а вроде и не повезло. Малохольная какая-то, жмется, сидит на самом краешке лавки, как курица на насесте. Глаза не поднимает почти. Может того разойдется как-нибудь, отпустит ее. Симпатичная девуля, жалко ее упускать в смысле командировочных радостей. Похоже на фотку из журнала, вся такая подтянутая и со всех сторон правильно упакованная. Правда, на голове какие-то густые темные завитки. Совсем короткие, будто на каракулевой шубе. А Володе нравились девушки с длинными прямыми волосами. Но в сойдет. Лишь бы только очухалось немного. «Между прочим», — продолжал он, жалея, что взял только одну банку, вторая бы сейчас не помешала, «в такие командировки просто так не отправляют. Это уж точно верный знак повышению». Лили слегка улыбнулась. «А что?» Он ободрал пленку со следующего бутерброда. «Вот только не говорите, что вам все равно. За версту видно, что вы девушка карьерная. Или я ошибаюсь?» Он не ошибался. Но Лили в данный момент было решительно наплевать на карьеру. Хоть бы она совсем пропала, это ее карьера. Ей хотелось домой, в Москву. Спать сейчас рядом с начальством. Просыпаться от счастья. Смотреть в окно на огни огромного и прекрасного города. Вздыхать от разных чувств, таких правильных и уютных. и вновь устраиваться рядом. И чтобы было тепло, чисто, безопасно и надежно. Как всего неделю назад. Вот тогда все действительно было хорошо. Было. А как будет, неизвестно. Так вы-то в Анадыре зачем? А, на радио там есть какая-то крохотная радиостанция, не помню, как она называется, как-то странно, «Буран» или «Метель». Наш холдинг ее зачем-то купил. Хотя я не знаю, кому может понадобиться радиостанция в такой... Лиля хотела сказать дыре, что полностью соответствовало действительности, но сказала из вежливости в такой дали. «Кто там ее слушает? Там у людей-то нет, насколько я понимаю. Какие-то люди наверняка есть. Зачем им радиостанция?» Вдруг вспылила Лиля, ее попутчик посмотрел с интересом. «Да еще в ФМ-диапазоне. Там всегда были федералы, радио России, на длинных волнах. Они там и остались. Это же государственная структура, их бюджет финансирует. А нам-то туда зачем?» Все равно будут только убытки. Никакой рекламой там ничего не отобьешь. Ух ты, восхитился Володя. А она ничего, не омёба, Как про радио заговорили, на человека стало похоже. Вон даже щеки загорелись. Кто это слушает? Что там они слушают? Закрыть нужно эту метелицу, а не перекупать. Так не вы же за свои деньги ее купили. Что вы переживаете? Лиля переживала, потому что, не случись покупки этой самой радиостанции, не сидела бы она сейчас в забегаловке аэропорта города Якутска за липким столом. Не пила бы помойный чай, не слушала, как перекликаются буфетчицы, толстые и тонкие, то и дело поминая какого-то Кольку, и задавая посетителям все тот же вопрос: Балтику или охоту. Кирилл сказал: Ты должна поехать и все посмотреть. Кирилл сказал: Выхода нет, сам не могу, а больше я никому не доверяю. Еще он добавил: Нам нужно отдохнуть друг от друга и прийти в себя. Мы продвигаемся такими темпами, что мне страшно. А тебе? Ей это как раз было не страшно. Ей нравились. «Такие темпы!» «Зачем он сказал, что им нужно отдохнуть друг от друга?» «Зачем? Зачем? Как они будут отдыхать? Она в Анадыре, а он в Москве?» «Да вы не огорчайтесь, Лилия, что вы на самом деле?» «Даже интересно», — утешил ее добродушный Володя. «Вы там никогда не были и больше никогда не попадете. Потом будете всем рассказывать, что побывали в Анадыре, да и всего несколько дней». «Не дней», — поправила она странным, как будто мстительным тоном. «И даже не недель. Я лечу на полгода». Володя присвистнул. «Ничего себе! Это зачем же так надолго? Я должна выработать новую программную стратегию радиостанции. Представляете? А это не просто и не быстро. Я ведь их даже не слышала ни разу. Говорят, они в интернете где-то есть, но у меня времени не было искать. Господи, зачем им стратегия? Там же одни олени и моржи. И у этой метелицы есть директор и редактор, они давно существуют, уже лет десять, наверное. И у них своя стратегия». Она презрительно скривила губы, выражая отношение к этой самой стратегии. «А тут являюсь я, из Москвы. Покажите мне ваши плейлисты и рекламные договоры с заготовителями китового жира. Мне нужно составить бизнес-план». «Да», — посочувствовал Володя. Ей показалось, что он над ней смеется. «Не повезло вам. Полгода это, считай, зимовка. Отто Юльевич Шмидт на Челюскине. Зато экзотика». «Я не Отто Юлиевич и мне не нужна никакая экзотика». «Ну, можете поменять билеты и ближайшим рейсом улететь в Москву. Тоже вариант. Она бы так и сделала. Хватит с нее перелета до Якутска». Нахлебалась уже экзотики, когда поддатые дядьки в вонючих шерстяных свитерах выпадали из очереди в туалет прямо ей на колени. А матери волокли детей с криками «Пропустите, пропустите!». Детей рвало, а пакетов никаких, разумеется, не было. Она бы поменяла билет. Но Кирилл сказал, что нужно прийти в себя. «Она не может вернуться». Ее возвращение помешает ему приходить. Они еще посидели. Она нажимала кнопку на телефоне и рассматривала возникавшую из небытия фотографию. Владимир крутил головой по сторонам, соображая, сходить за пивом или воздержаться, учитывая ажиотаж возле дверей с мальчиком и девочкой. Потом позвали на посадку, и Лиля побрела в плотной и шумной толпе, изо всех сил прижимая к себе сумку. Лететь осталось всего ничего. Три с половиной часа.